Глава 18. У озера Азул, где завершился бесславный поход сеньоров Буа, дела шли крайне плохо. На третий день после ужасного обвала в подземном зале, где погибло несколько достойных рыцарей, пришла депеша из столицы. Вероятно, там было написано что-то очень важное, потому что сиртем незамедлительно собрался и уехал, взяв с собой всех своих людей». Через несколько дней прибыл новый приказ доставить пленных для допроса. Исполнять было поручено Сиру Зурасу. В тот же вечер герцог Пуна собрал заключенных и двинулся на юг, в сопровождении своего гарнизона и около 30 оруженосцев. За главного остался Сир Джам. Как назло, неприятности посыпались одна за другой. Куда-то пропала целая повозка с провиантом – Потом исчезли пять лошадей, а за ними и два патруля. Пару дней спустя их доспехи нашли недалеко от лагеря. Они были спрятаны под сухими листьями на берегу озера. Самих солдат никто больше не видел. Среди людей начались разговоры о том, что выжившие алавантары бродят вокруг и мстят за своих вождей. Но сир Джам подозревал, что солдаты просто сбежали, а в хищениях виноваты нечестивые слуги. Но кражи и дезертирство были мелкими беспокойствами по сравнению с неудачами в работах, которые велись для высвобождения более 30 человек, оказавшихся похороненными в подземном зале. Обрушившиеся камни и плиты были слишком тяжелы, чтобы разобрать руками. Для спасательных работ требовалось горное оборудование и специально обученные лошади. У Сиры джама ничего подобного не имелось. Еще в первый день были разосланы письма с просьбой о помощи всем местным сирам, но оборудование пришло только через неделю. Возможность найти кого-то живым оставалась ничтожной, но сир Джам все равно вел раскопки. Он был готов сам трудиться днем и ночью, лишь бы отыскать людей, но на десятый день пришла очередная депеша. На этот раз члены королевского двора требовали, чтобы оставшаяся часть экспедиционной армии свернула лагерь и прибыло в Руно, небольшой город в провинции Шанто для отчета. Оставлять разбор завалов Сирджам хотел, но и ослушаться приказа не мог. Передав работы в виде одного из местных рудокопов, второй капитан собрал всех сеньоров, воинов и оруженосцев и направился к месту назначения, где и узнал истинную причину происходящего. Недовольный исходом кампании, король решил провести расследование, для чего он собрал в Руно всю экспедицию и отослал отряд своих дознавателей. Такой поворот событий поверг сира Джамо в шок. Он чувствовал, что происходит что-то неладное, но ничего поделать не мог, он мог только ждать. И он ждал. Целых четыре дня, четыре очень долгих дня. На пятый день прибыли дознаватели и немедленно приступили к работе. Сначала они вызвали доверенных лиц герцогов, их слуг и оруженосцев, потом допросили сира Тема и сира зуроса а после занялись захваченными в плен врагами. Следующие на очереди были сеньоры. Сира Джама вызвали одним из первых. Три представителя королевского двора проводили его в зал приемов, где за длинным столом восседали несколько человек явно знатного происхождения – За ними вдоль стен, увешанных штандартами всех цветов, неподвижно стояли королевские гвардейцы. Если бы их груди не вздымались при дыхании, можно было бы принять их за статуи. Среди восседавших за столом особенно выделялся молодой стройный сеньор с тонкими чертами лица, густыми бровями и равнодушными серыми глазами. Звали его Сир Леор Бургуньонский, Он был одним из племянников короля, и его многочисленные скандальные приключения и склонность к мошенничеству снискали ему кличку «Царственный лис». Дознаватели о чем-то посовещались, потом один из них, рыжеволосый и полный старичок, начал допрос. Конечно, в первую очередь дознаватели интересовали герцоги и их поведение во время военных действий. Сир Джам прекрасно понимал, что неудовлетворительные результаты экспедиции были лишь предлогом. и Истинные причины столь подробного разбирательства крылись совсем в другом. За долгие годы службы в гарнизоне герцога второй капитан многое узнал о скрытом конфликте, зревшем в королевстве между старыми рыцарями и молодыми сеньорами королевской крови. Почти все высшие должности в провинциях занимали старые рыцари, назначенные еще покойным королем Аратом Третьим. Такое положение молодежь не устраивала. Они жаждали власти и не хотели ждать, а потому пытались всеми силами сбросить старых рыцарей с их постов. Только в отличие от стариков, они доказывали свои достоинства не на полях сражений, а в многочисленных залах королевского замка, добиваясь поддержки молодого короля». Сир Тем и Сир Зурос принадлежали к рыцарям старшего поколения, да к тому же занимали высшие посты в своих провинциях, за что были нелюбимы многими членами королевского двора, давно искавшими повод очернить их в глазах короля. Неудачная кампания у озера Азул могла стать как раз таким желанным поводом. Сир Джам прекрасно знал, что любой непродуманный ответ с его стороны – может только помочь царственному лису и его дружкам и навредить герцогам. Но отказаться сотрудничать с королевским следствием он не имел права. Это было равноценно предательству». Несколько часов второй капитан отвечал на вопросы. Когда спрашивать стало уже не о чем, его отпустили. Его никто не поблагодарил, с ним никто не попрощался. Но Сирджам испытывал необыкновенное облегчение – Он был рад, что допрос закончился и что он не сказал ничего лишнего. Второй капитан ожидал, что на следующее утро его вызовут вновь, но в течение нескольких дней никто его больше не побеспокоил. Тем временем настроение среди солдат становилось все мрачнее и мрачнее. Единственное утешение они находили в пиве и песнях. Вместе с песнями, конечно, летали слухи и раздражения. Солдатам не нравилось расследование... Не нравились дознаватели и их поведение. Усугубляло ситуацию и то, что с момента прибытия королевских сеньоров не было никаких известий о самих верховных правителях. Все знали, что они находились где-то в замке, но их никто не видел. Это вызывало серьезные подозрения, которые разделяли и рыцари, и солдаты. Многие сеньоры частенько присоединялись к солдатам и часами обсуждали происходящее. Сирджан тоже обеспокоился, но с другими на эту тему не общался. Он прекрасно знал, что лишние уши — только лишние проблемы, а проблемы ему были совсем ни к чему. На двенадцатый день все экспедиционное войско было выстроено во внутреннем дворе замка. Нависла напряженная тишина, все стояли молча, наблюдая, как к деревянному помосту вышли королевские гвардейцы и дознаватели. Последние были в прекрасном расположении духа, улыбались и шутили. Их развязность Сиру Джаму показалась отвратительной, но королевским Сирам не было никакого дела до второго капитана. Когда все они взобрались на сцену, высокий мужчина в зеленом одеянии вышел вперед и начал говорить, но обращался он не к людям внизу, а к глашатую, который уже выкрикивал услышанное. Мальчик лет четырнадцати или пятнадцати воздал обычные почести королю, потом стоявшим на помосте сеньором и только после этого объявил, что расследование продлится еще несколько недель и что на этот период герцоги будут помещены под домашний арест. По рядам пробежал ропот, который быстро перерос в негодование. Кто-то выкрикнул грубое замечание, к нему присоединились несколько других голосов. Вскоре весь двор потонул в шуме. Крики, свист и звон металла оглушали. солдаты и переполнял гнев. Все требовали немедленно показать им сюзеренов. Такое зрелище испугало сиры Джама. Он не раз сталкивался с мятежами и хорошо помнил их последствия. Особенно сильно врезался в память случай, когда сиру тему поручили подавить вспыхнувший мятеж на юге провинции. Это был обычный крестьянский бунт. Но последствия его оказались ужасны. Сожженные поля и сады, разрушенные дома и трупы, десятки трупов и суровое усмирение. Все до единого бунтаря были обезглавлены прямо в центре города, их дома разрушены, а семьи сосланы к стенной преграде. Это стало и карой, и уроком. Стоя среди разгневанных солдат, второй капитан прекрасно понимал, что случится, если солдаты поднимут оружие против членов королевского двора. Возможно, они одержат победу во дворе замка Руну, но потом король наверняка пришлет гвардию, а это значит, что погибнут и те, кто поднимал мятеж, и те, кто стоял рядом. Сир Джам не мог допустить бессмысленного кровопролития. Он подозвал к себе нескольких рыцарей, и вместе с ними поспешил к помосту, где королевские дознаватели продолжали наблюдать за разъеенной толпой. Оттеснив какого-то гвардейца, сир Джам подошел к сиру Леору, лицо которого выражало некоторое беспокойство. — Ваша светлость, — решительно произнес второй капитан, — нужно успокоить людей. — Почему бы вам не приказать им? Это ведь ваши люди. Боюсь, мои слова успокоят немногих. Люди будут слушать только сира Тема, «Или сиразураса «Об этом не может быть и речи резко», — ответил сир Леор. «Оба герцога находятся под арестом и останутся там до завершения расследования. Но люди могут не согласиться». «Да что мне ваши люди?» — оборвал Леор. «Эти полоумные крестьянские вояки пусть только попытаются что-то сделать. Если вы хотите крови, вы ею умоетесь. Сир Грию, прикажите гвардейцам сомкнуть ряды». — Ваша светлость, это неразумно, — возразил рыцарь в красных доспехах. — Здесь более трех сотен вооруженных людей, нас в три раза меньше. — Ну и что, держу пари на кошель золотых. Один королевский гвардеец стоит пяти солдат из крестьян. — Может, и так. — но это опасная игра, — сказал Сирджам. — Он прав, Ваша светлость, — согласился рыцарь в красных доспехах. — Если бунтари здесь одержат победу, то сеньоры других провинций... Могут к ним присоединиться, и тогда мы получим гражданскую войну. Король никогда этого не одобрит. Сир Леор задумался, потом махнул рукой и резко повернулся к Сиру Джаму. Ваше предложение? Дайте герцогам возможность выступить перед людьми. Я же сказал, это невозможно. Тогда отпустите сеньоров и солдат по домам, сняв с них обвинения Звучит логично, тут же заметил рыжий дознаватель. Что ж, пусть будет так, хотя... Говорите им все, что хотите, мне все равно. Главное, чтобы они усмирились. Да, кстати, Сирджам, не зайдете ли вы ко мне, когда все это закончится?» Царственный лес демонстративно сплюнул под ноги, избежав по ступенькам, исчез за железной дверью цитадели. Сирджам вернулся к краю помоста и поднял руку. Шум внизу стих. Крики прекратились, все взгляды обратились к нему. Второй капитан заговорил. В голосе его слышалась нотка печали. Он попытался объяснить, что расследование еще не окончено, и что герцоги сами могут постоять за себя. Он сказал, что военная кампания завершена, и что рыцари могут отвезти своих людей домой. Новая волна недовольства прокатилась по рядам солдат, но рыцари быстро успокоили подчиненных. «Солдаты, слушайтесь ваших командиров и возвращайтесь домой к своим семьям. Они ждут вас. Наш мудрый король во всем разберется», — завершил сир и спустился с помоста. Гнев медленно утихал, солдаты вернулись в свои бараки и палатки. Это была их последняя ночь в Руну. Утром рыцари должны были собрать своих людей и отправиться каждый в свое имение. Сирджам тоже собирался уезжать. Он отдал приказы своим оруженосцам, слугам и солдатам, а сам пошел прогуляться вдоль крепостной стены. Многое из того, что происходило, было ему непонятно – Да он и не хотел ничего понимать. С юных лет Сирджан ценил такие качества, как мужество, благородство и честь. Но то, что он увидел в Руно, было бесчестием. В первый раз в жизни он стыдился за свое королевство и за своего короля. Ему хотелось прослезиться, но он был рыцарем, а рыцарь не плачет. Вместо этого он шагал вдоль стены, молча и сосредоточенно. Неожиданно он вспомнил, что сир люор просил его зайти. Перед встречей с дознавателем он решил сменить камзол, но, зайдя в свою комнату, понял, что не может этого сделать. Его ждали пятеро. Это были люди царственного лиса.